Глава двадцать Завтрак? Изумленно переспрашиваю я. Беру Антошку на руки. Утыкаюсь носом в теплую щечку, пахнущую молочком и присыпкой. И чувствую себя безумно счастливой. Богдан рядом. И наш сын. Не знаю, как бы я вынесла разлуку, будь я при памяти. А так высшие силы уберегли меня от волнений, Отключили важные воспоминания. А потом перещелкнули тумблер в нужный момент. «Обычный завтрак!» – пожимает плечами муж. «Что ты предпочитаешь?» «Я закажу!» «Не знаю, мне все равно!» – вздыхаю, прижимая сына к себе. «Тогда почему грустим?» Смотрит на меня напряженно Богдан. «Не надеть нечего!» – признаюсь, сокрушаюсь. «Только костюм этот!» Киваю на толстовку с начесом, валяющуюся на кресле. «Тоже мне проблема!» – фыркает недовольно Богдан. «Прям в халате иди или в костюме!» Потом днем в город смотаемся. Прошвырнемся по магазинам и Невскому. С Антошкой уточняю, не скрывая скепсиса. Как захочешь, улыбается Богдан. Можем с собой взять. Можем с оставить. Тут их полно. Я думаю, Влада не будет против. Или по интернету закажи. Какой вариант тебе нравится? Я любой поддержу. Люблю тебя. Ладонь Богдана ложится на мое плечо. Вас. Поправляется он поспешно. Кладу голову на плечо любимому. По щекам градом катятся слезы. Ну-ну, малыш, утешает меня Богдан. Заботливо шепчет всякие глупости. Антошка изумленно смотрит на нас, а затем стучит ладошкой по груди и гневно кричит на отца. Ревнует, смеется тот, отпуская меня. Твоя мама, твоя. Усевшись в кресло, кормлю маленького диктатора, а сама кашусь на Богдана, заправляющего постель. Я бы предпочел позавтракать здесь, но шеф, видимо, желает познакомиться. Роняет он, кидая на идеально застеленное покрывало декоративные подушки. Градов? Уточняю, поднимая глаза. «Так мы же знакомы. Я представляла его интересы во время покушения на Владу». «Точно», — коротко кивает Богдан. «Тогда наверняка у шефа какой-то шкурный интерес имеется, иначе бы не сдернул с утра пораньше». «Странно», — вздыхаю я и снова сосредотачиваюсь на кормлении. И опять умиляюсь, с какой жадностью мой сын добывает себе пропитание. А затем дремлет, довольный. «Пойдем», — кивает на часы Богдан. «Нехорошо опаздывать». Уложив ребенка на нашу кровать, быстро переодеваюсь в надоевший за сутки костюм. Зная я, как повернется дело, надела бы красивое платье. А так, ехала прощаться со свекром, а оказалась украденной невестой. «Так, Антон Богданович, вы готовы?» Смеется Столетов, подхватывая сына на руки и, получив в ответ лепет и поток слюней, провозглашает «Аня, выходим». Наскоро, собрав волосы в хвост, выхожу следом за мужем и всю дорогу, петляя по украшенным лепниной коридорам, ломаю голову, зачем меня вызвал Градов. Хочет предложить работу? Мне? Я же ничего не знаю и не помню. Все ты знаешь. Тут же откликается рассудок папиным голосом. Не смей себя принижать, Анечка, декрет. Это еще не слабоумие. Точно, улыбаюсь я собственным мыслям. Я же классный эксперт по уголовному и корпоративному праву. Адвокат все-таки. Только от бракоразводных дел отказываюсь. Но не могу смотреть спокойно, когда люди делят табуретки и посуду в серванте. А еще помогаю женщинам, попавшим в безвыходную ситуацию. С той же Дашей Ивановой. Морозов заплатил мне только за первую инстанцию, а дальше я не взяла ни копейки. Зато выиграла дело у этого козла. Как его там? Пришли. Муж по-хозяйски распахивает высокие двустворчатые двери охую, входя в зал, больше напоминающий тронный, оглядываюсь по сторонам, пока не натыкаюсь на красивую пару, сидящую за столом. Здравствуйте, Аня, поднимается из-за стола Ростислав Градов. Рад вас видеть в нашем доме. Привет, подхватывается с места Влада, обнимает меня, будто лучшая подруга. Объятия немного наивные, но очень теплые. А это кто тут у нас? Переключает внимание на Антошку чинно, выседающего на папиных руках. И добавляет поспешно. Ребенка можно посадить в стульчик. Рассказывайте ваши новости. Требует градов. Как только мы рассаживаемся за столом. Пусть сначала завтрак закажут. Улыбаясь, перебивает мужа Влада. Мне, как обычно, отмахивается Богдан и смотрит на меня внимательно. А ты что будешь, Анечка? На столе стоит тарелка с клубникой, пирожки, какой-то джем в пузатой банке. Вазочка с оливками, черная икра и авокадо, нарезанная тонкими дольками. Вот только я предпочитаю по утрам овсянку и не совсем понимаю статус Богдана в этом доме. Он наемный работник или партнер по бизнесу. Мне кашу и стакан апельсинового сока заказываю я подошедшему повару. Если есть, поищем, улыбается тот под раскатистый смех Градова. Аня ну наспешила, отдышавшись, замечает он и переводит взгляд на Столетово. «Богдан, не томи!» «Да все просто!» – морщится тот. «Жену и сына забрал, сам видишь!» Присек проникновение бывшего и закрыл его. «Все собственно!» «Вот из тебя никогда сразу подробностей не вытянуть!» Досадливо морщится Ростислав и поворачивается ко мне. «Как вам спалось на новом месте, Анечка?» Моментально вспоминаю прошлую ночь и, поперхнувшись, опускаю голову. Но понятно, улыбается Градов и тут же переходит к делу. Ань, как насчет того, чтобы совместить работу с декретом? Вариант и замужем, и дома. А что ты предлагаешь? Вскидывается Богдан. Видимо, не ожидал от шефа такой прыти. Мне нужен личный адвокат, который бы 24 на 7 находился рядом. Ты чего-то опасаешься? Охает Влада, отложив в сторону вилку. На красивом лице появляется напряженная гримаска. Нет, зайчонок, улыбается жене Ростислав. Все в порядке, просто к нам давно никто не приходил. Решил подстраховаться. Тем более есть возможность получить в штат отличного адвоката. Что скажете, Анечка, переводит испытывающий взгляд на меня. Я согласна, восклицаю довольно и только сейчас замечаю, как хмурится Богдан.